Глава 28. В большинстве малобюджетных боевиков неожиданные нападения происходят ночью. Кадры ночных съемок смотрятся очень эффектно, да и не надо особо горбатиться над декорациями. Все равно ничего толком не видать. И поэтому большинство кинозрителей свято уверовало в то, что настоящие диверсанты работают именно по ночам, ведь именно так им показывают в кино. И ладно бы, если такие мысли посещали головы только обывателей. Увы, некоторые вполне конкретные специалисты тоже не избежали пагубного влияния кинематографа. А вот не надо слишком увлекаться просмотром боевиков. Они, как бы это помягче сказать, не совсем достоверно передают информацию. Несовершенен человек. Всегда, когда есть хоть малейшая возможность, включает он природную лень. И это плохо отражается на многих аспектах его профессиональной деятельности. А ведь еще в Библии написано, лень — это смертный грех. Но это приятный грех. и Ему подвержены очень многие. Так и вышло и здесь. Нельзя сказать, что те, кто занимался охраной корабля и территории вокруг него, были совсем уж бесталантными людьми. Они имели солидный опыт и неплохую подготовку. А также, что немаловажно, соответствующее материально-техническое обеспечение. И сделали максимум возможного в данных условиях. Не привлекая к себе особого внимания, создать, оборудовать должным образом защищенную временную стоянку, задача далеко не тривиальная, и они ее выполнили. В указанный срок и максимально скрытно. Что уже само по себе заслуживало уважения. Но самое тяжелое в военном деле — это не оборудовать какой-то объект, Если уж на то пошло, даже не захватить его. А вот поддерживать на должном уровне несение службы изо дня в день, когда никто и ничто на установленный порядок и не посягает, вот это действительно трудное дело. Были бы тут немцы, нерассуждающие и педантичные исполнители, но их-то и не оказалось. А всевозможные арабы, турки и прочие дикие гуси при всем своем немалом опыте к рутинной караульной службе относились Весьма прохладно. Мол, это не дело настоящих мужчин. Вот ворваться в чужой город, первым зайти на борт вражеского корабля — это подвиг. А ходить, как и шаг по одной и той же караульной тропе и смотреть на постылившие давно скалы — в этом нет чести. Но те люди, кто планировал операцию, учли и подобные мелочи. Это для чрезмерно торопливых и самоуверенных стратегов они ничего не значат. А настоящий специалист именно потому таковым и считается, что не пропускает мимо своих глаз и ушей ничего. Даже такие малозначительные на первый взгляд подробности. Организация радиосвязи охраны была взломана в первый же день, тщательно проанализирована и подвергнута всестороннему изучению. В проводные линии связи были на острове и такие. Внедрили некие неприметные устройства и потекли данные в общую копилку. Появились на патрульных тропках и скрытые приборы наблюдения, да и много чего понатыкали в разных местах незаметные гости. Их, правда, сюда никто и не звал. Так ведь и охранники не принадлежали к числу коренных обитателей острова. Так что квиты, господа. Обычный день, ничем не отличавшийся от других. Все так же, не торопясь и дымя сигаретами, двинулся привычным маршрутом патруль. Два часа хода по тропе — и можно будет прилечь на койку в комнате охраны. А на маршрут выйдет новая группа. Рутина. Но в этот раз стоило только завернуть за скалу, как тихо хлопнули бесшумные пистолеты, и через пару минут патруль спокойно топал дальше. Вернее, шли люди, только внешне похожие на патрульных. В такой же одежде, с точно таким же оружием, и даже по росту примерно соответствовали. А что в Блаклавах, так и патрульные раньше в них ходили. Пользуясь тем, что наблюдать за морем было больше некому, вынырнули из воды быстрые черные фигуры, тащившие за собой прорезиненные мешки со снаряжением. Бесшумно распустились горловины транспортных контейнеров и недобро глянули на свет черные стволы выхлопов. Никто не забивал помехами радар, что, как принято считать, является первым признаком нападения. Зачем? Не надо народ попусту нервировать. Работал прибор, как и раньше, исправно выдавая на экран картинку окружающего пространства. И даже по защищенной линии передавал ее на борт корабля. Тому ведь из-за острова не все видно. Вошли люди и в положение дежурной корабельной вахты. Не стали им сообщать сведения ненужные. Пусть вахта спокойно работает и далее. Так что картинка шла привычно. Зря, что ли, ее так старательно копировали в свое время. Устраивала она всех тогда, устроит и сейчас. Но кого, скажите на милость, должен интересовать тот факт, что где-то вдали появилась группа малоскоростных воздушных целей? Нет, прежнюю группу операторов радару, он, наверное, заинтересовал бы. Да только где те операторы? Вон, в ямке лежат все сразу. Наверное, съели что-нибудь несъедобное. Свинец, например, очень даже для пищеварения вреден. Особенно в большом количестве. В пределах половины пистолетного магазина ПСС. Там как раз пули свинцовые. А тех, кто неожиданно успокоившихся операторов заменил, этот факт не интересовал. Вообще. Ибо знали они, кто это там такой болтается над волнами под черными полотнищами парапланов. Собственно, даже не болтается. Летит. И очень целеустремлённо летит, надо сказать. А в эфире наблюдалась привычная картина радиообмена. Я шестой, прошел точку, опять все в норме. Пост номер три, зафиксировано прохождение патруля. Гнездо три, обстановка нормальная. И даже голоса были те же самые. Не зря трудились операторы, монтируя нужные записи. Борей граниту. Здесь борей. Удаление до цели 800. Выходим на боевой, прошу обеспечить посадку. Принято гранит, есть на боевой, работайте. Посадку обеспечим. Негромко сработали выхлопы и обмякли на постах дежурные пулеметчики корабля. Звякнуло стекло мостика. Появилась перед лицом дежурного офицера некрасивая дырка. Но не смог он оценить степень ее безобразия. Снесла 12-миллиметровая пуля полголовы. Сполз по стене рубки его помощник. Сразу две пули пробили его грудь. В разных местах прошлась смертоносная коса по палубе корабля. И отмечен мертвыми телами был ее путь. Не успев ничего понять, осели мешками на палубу операторы ПЗРК. На носу и на корме. Да, впрочем, это даже и к лучшему, наверное. Нет ничего более обидного для такого стрелка, чем наблюдать бесполезный уход его ракеты в небеса. Не за что зацепиться головки самонаведения. Отсутствуют двигатели у парапланов. Вот и уберегли сные пера, наводчиков от тягостного разочарования. Ну, как смогли, конечно. Скорчился на палубе матрос у трапа, и его не миновала тяжелая пуля. Выйдя из-за надстройки, разинул в удивлении рот часовой, да так и рухнул навзничь, не успев ничего крикнуть. Орушились уже с неба черные стремительные тени, сразу стало тесно на палубе. И отходили уже от берега надувные лодки. То спешили на помощь воздушным десантникам их морские коллеги. Правильно умные люди говорят, не ссуй руку в шестеренки. А здесь во всю мощь заработал сложный механизм. И совать туда руки-ноги никому категорически не рекомендовалось. Вытаскивать уже нечего будет. Короткая пробежка по палубе, дверь. По плану за ней находилась радиорубка. Там, если верить наблюдателям, всегда присутствовало не менее двух вооруженных охранников. Вход, разумеется, постоянно заперт, и просто так первому встречному его не откроют. Ну так здесь как бы и не первые встречные собрались. Просто так с улицы в спецчасти никого не берут. Шлепок? Прилеплены около запорных устройств ключи. Заряд взрывчатого вещества, предназначенный для вскрытия дверей и разрушения замков. Еще один и аналогичная колбаска ВВ появилась по центру двери. Штурмующие прижались к надстройкам. Взмах руки — бух! И в центре стальной плиты появилось отверстие неправильной формы. Почти тотчас же улетел внутрь отверстия факел. Бух-бух-бух! Зачистили внутри разрывы светошумовых гранат — Рванули ключи около запорных устройств, жалобно задребезжав, распахнулась дверь в радиорубку. Чпок! Чуш! И рухнули замертво на пол, очумевшие от разрывов гранат охранники. А вот радисту повезло больше, его пока не застрелили. Под носом у него тотчас же возник воняющий порохом пистолетный ствол, и его обладатель тут же начал задавать конкретные вопросы, подкрепляя их ненавязчивой демонстрацией еще теплого оружия. Вот скажите, вы сами-то в подобных условиях долго продержались бы? Когда у вас перед глазами лежат на палубе окровавленные тела охранников, а вам самому весьма непрозрачно намекают на возможность к ним присоединиться. То-то же. Это у монитора-компа можно быть бесконечно храбрым и бессмертным в придачу. А в реальной жизни оно все как-то иначе получается. Черная молния атакующих пронеслась по палубе, разбиваясь на отдельные ручейки. Их было немного, всего около 20 человек. Но, казалось, черные комбинезоны штурмовиков возникают в самых разных местах и непрерывно увеличиваются в количестве. А тут еще и надувные лодки подошли к трапу и рванулось наверх подкрепление. И сразу стало неуютно на корабле. Численного перевеса у защитников уже не имелось, да и не успели они, попросту не получив вовремя приказа, не заняли загодя приготовленные оборонительные точки. Понапрасну грозно смотрели вглубь коридоров установленные пулеметы. Умерли, не успев добежать до своего оружия пулеметчики. Правильная, в общем-то, идея курить только в специально отведенных местах внезапно обернулась тем неприятным фактом, что все эти места находились не совсем близко от постов. Ну, так уж вышло, что теперь поделать-то? Знали ли об этом нападавшие? Не факт. Но сумели же грамотно реализовать это внезапное преимущество? Да, сумели. И именно этим и отличается от обычного наемника грамотный, государством обученный специалист. Он не только может что-то такое сделать, но еще и соображает вовремя. И поэтому превосходит любого боевика. Были схватки, и были жертвы среди атакующих. Пули, в принципе, пофиг, кого именно валить. Выпущенная, пусть рукой умирающего, она еще вполне способна прихватить на тот свет и его обидчика. И прихватывала. Выроненная из слабеющей руки граната от этого ничуть менее опасной не становилась. И летел вдоль по коридору сноб смертоносных осколков. Искал и находил свою жертву. Да не всяким осколком пробивается бронежилет. Так не все тело им и мы прикрыто. А вот и трюм. Разбежались вдоль непонятных установок чернокомбинезонники, заняли позиции напротив входов, взяли под контроль клапана кингстонов и клинкетные задвижки, оберегая корабль от угрозы затопления. Невзирая ни на что, засверкали фотовспышки, защелкали затворы фотоаппаратов, фиксируя все увиденное. Тотчас же выплюснулся в эфир кодированный видеосигнал, передавая неведомо куда полученную информацию. И взвыли на полном ходу турбины далеких и не очень военных кораблей. Надо помочь. Да и не только корабли пришли в движение, и не только военные. Слишком сложен и многообразен был механизм, запущенный по команде из Москвы. И не только военные были в нем задействованы. Не все в мире решается силой оружия. Кое-где негромкое слово дипломата вполне способно перевесить мощь танковой дивизии. Танк, разумеется, весомый аргумент. Так кто в бою? А если у данной конкретной страны с нами мир? Более того, какие-то взаимовыгодные отношения. Тоньше надобно в таком случае работать. Аккуратнее. Вот и работали дипломаты. Кое-что прямым текстом поведали. На иные обстоятельства только намекнули. О некоторых вещах тактично умолчали. Нигде особо серьезно никому не пригрозили, не давая тем самым никаких поводов для дипломатического скандала. а намек? его к делу не пришить. «Вы не так меня поняли», — пожмет плечами дипломат. И все. Итогом же всего стало то, что никто из тех, кто мог что-либо сделать, ничего не предпринял. А те, кто хоть и не мог, но очень сильно хотел, таковой возможности внезапно лишился. По самым разным причинам. Кому-то тонко намекнули на возможность внезапной конфискации неких капиталов. Да, в нейтральной стране. Но там, как это вдруг оказалось, отчего-то сильно уважают судебные решения западных судов. Надо же! А у кого-то весьма толстым намеком нарисовался на горизонте военный корабль некой северной страны. Или ее же самолеты, в нейтральных водах, разумеется, вираж заложили, ненавязчиво продемонстрировав подвешенное вооружение. Так, на всякий случай. Никто не заинтересовался каким-то там «купцом», Ну, стоял он там где-то, пошел куда-то, и что? Купец же. Может, он беспрепятственно туда-сюда ходить, если, разумеется, никаких законов не нарушает, и не входит в территориальные воды стран, которые могут поиметь какие-то там к нему претензии. Купец никаких законов не нарушал. Флаг нес порту приписки соответствующей, на все запросы вовремя отвечал, правила судоходства не нарушал. А то, что параллельным курсом шло еще несколько кораблей, в том числе военных, Так и что с того? Свободу мореплавания никто пока не отменял. Вот и исчез купец в море. Мало ли. Вследствие неизбежных на море случайностей. Помните формулировку Лоида, И не такие корабли пропадали. Порой даже линкоры в небытие одевались. Никого это в те времена особо не интересовало. Да и сейчас мало кто почесался по этому поводу. Нет, кто-то очень даже вероятно, что и места себе не находил. Взад-вперед по уютному кабинету бегал, да ногти грыз. Бывает. Можно такому человеку посочувствовать, а можно и позлорадствовать. Тут уж кто как воспитан.